Она не ответила, и через несколько мгновений он добавил. «Я задал вам вопрос, но у вас, должно быть, и есть причины молчать». Она бросила на него испуганный взгляд, и маркиз понял, что девушка удивлена его проницательностью. «Вы... вы можете подумать что я не должна так говорить, что я просто выдумываю, но я знаю, что должна вернуться в Англию, потому что если папенька оставит меня здесь одну... Она говорила очень несмело, словно по принуждению, поэтому маркиз прервал ее. Что ж, «Вы, наверное, правы. Я велю моему курьеру найти корабль в Англию и устроить там вашего отца удобно, но без больших расходов. Если ваша светлость сделает это, будет очень великодушно». «Я уже говорил вам», — продолжал маркиз что в Англии я хотел бы пригласить вашего отца расписать мой дом в Букингемшире. Я дам вам мой адрес, чтобы вы связались со мной, как только он поправится». Люсия вздохнула и произнесла. «Вы так добры, милорд. Если папенька узнает...» что в Англии его ждет работа, мне будет легче убедить его покинуть Венецию. «Я чувствую себя преступником, отрывающим вашего отца от музы, от прекрасной Венеции, которую он изображает в столь прекрасной и своеобразной манере», заметил Маркиз. «Впрочем, Англия тоже красивая страна, «О, да!» — восторженно согласилась Люсия. «Я вижу, вы любите свою страну», — улыбнулся Маркиз. «Но в чем-то вы совсем не похожи на англичанку». Он сказал это небрежно, подумав, что необычного цвета волосы и обрамлявшие глаза ресницы были чуть светлее, чем полагается и делали Люсию похожей на иностранку. Люсия резко отвернулась. Маркиз увидел ее лицо в профиль и мог бы поклясться, что на бледных щеках проступил легкий румянец. «Я угадал?» — спросил Маркиз. «Вы не англичанка?» «Англичанка?» Быстро ответила Люсия, я дочь своего отца. Как же я могу быть иностранкой? Она произнесла эти слова так упрямо, что Маркиз удивился. Вероятно, ее происхождение таит в себе какой-то секрет, и догадка насчет нечисто английской крови оказалась верна. Однако Маркиз не видел причины для беспокойства. Словно не желая дальнейших расспросов, Люсия произнесла, «У вашей светлости должно быть еще много дел на сегодня, а я только отнимаю у вас время». С этими словами она встала со скамьи. Маркиз тоже поднялся, решая, Стоит ли выпытывать у девушки ее тайну? Но потом подумал, что это было бы нечестно, да и сама тайна того не стоит. Когда они подходили к дому, Люсия сказала, «Если папеньке станет лучше, а ваша светлость будет так добр и заплатит за его картины, мы сможем уехать отсюда через неделю, или дней через десять? «Все зависит от того, какие будут в порту корабли», ответил Маркиз. «В гавани всегда есть один-два корабля. В это время года туристы съезжаются в Венецию со всех концов света. Так что в Англию наверняка возвращается множество судов. Для нас... «Найдется местечко на них». В ее голосе звучала твердая решимость, и Маркиз с легкой иронией отметил, что, как бы ее отцу не хотелось остаться в Венеции, дочь не послушает его доводов и настоит на своем. Подойдя к дому, Маркиз оглянулся назад и увидел, что контрастное сочетание солнечного света и отбрасываемых высокими домами теней, представляет собой весьма красивую картину. «Будь с нами ваш отец, Люсия, он наверняка бы захотел нарисовать это».